Тайный сыск царя гороха. Книга 7. Жениться я без вред. Утро не задалось с самого начала. Причин много. Первую могу указать абсолютно точно. Вчера мы с котом Васькой побились от велик заклад на поллитра сметаны. Что на утро бабкин петух не прокукарекает мне подъем в 4 часа, а дотерпит как минимум до 8:00. Согласитесь, довольно завлекательная идея дать усталому милиционеру хоть один раз в законный выходной, выспаться по-человечески. А в результате что? В полчетвёртого утра я проснулся сам, как меленький И ворочился сбоку на бок, ожидая, закричит или не закричит эта проклятая пернатая скотина. Не закричала. Но ровно в 03:59 за окном раздались звуки приглушённой борьбы, перемежающиеся хриплым рычанием, горловым мяканьем и свищущими ударами крыльев. Да-да. Внизу. Прямо у нас на заборе Черный Васька пытался зажать клюв бабкиному петуху, а тот отбивался как психованный гарнист, которому враги контрреволюционеры не дают сыграть полонез Агинского. Причем кот явно сдавал. Такое впечатление, что горластая сволочь с гребешком за лето окончила курсы какого-нибудь экзотического стиля ушу, типа пьяный петух в балетной пачке. Он так лихо дубасил Василия крыльями под ребра и шпорами, в пах, что только шерсть летела. Положение спас заспанный назим, вылетевший из-под крыльца с ножом в зубах и половником наперевес. Петух вырвался, взлетел на наши ворота. И уже оттуда победно прокукарекал наступление утра. Я глянул вниз, заботливо плеснул водички на распростёртого кота и окончательно понял: петух не жилец. Теперь у него уже трое кровников. В горницу спускался мрачно, вроде бы и зевая, но С другой стороны, не усну теперь точно. Ега светилась у печи, судя по тому, что на меня даже не глянула, тоже не в настроении. И должен признать, повот у нее есть, невесомый. Отмотаем некоторое время назад. Итак, я Ивашов Никита Иванович, младший лейтенант милиции, бывший москвич Непонятно какими судьбами, угодивший в мир русских сказок времен царя Гороха, застрял здесь крепко, накрепко, занимаюсь своим делом, состою на жалование и в целом вполне обустроился. Сам царь у нас хороший, здравомыслящий, хотя и разноплановый, что порой приводит к нехилым казусам и перекосам. Однако ума открыть в столице первое отделение, назначить меня сыскным воеводой и поселить в тереме бабы Иги ему хватило. В остальном типичный русский самодур. И на плаху пошлет, и последней рубахой с нищим поделится. Таких в народе любят. А вот бабка у нас уникальна по всем параметрам. Она и хозяйка, и эксперт-криминалист, и просто бесценный фольклорный персонаж. Не любить ее нельзя. Да и опасно, кстати. Хотя тут я, возможно, сгущаю краски в связи с теперешними проблемами, но о них позже сами догадаетесь. Из теней высунулась заспанная Митькина физиономия. Он одним глазом оценил обстановку, сопоставил две наши недовольные рожи и мудро решил не возникать. Первоначально этого увольня, с силой Ивана Поддубного и мозгами Кадири того же борца, нам дали в нагрузку. Потом он прижился пообтесался и даже заметно поумнел, хотя жизнь нам продолжал отравлять с завидной регулярностью. Зато милицейскую работу любят, круче квашеной капусты, а это подкупает. Во дворе тихо перекликались дежурные стрельцы, охранные сотни Фомы и Ремеева. Тоже наши ребята, практически местный спецназ. Без их помощи в Лукошкине уже никуда. В конце лета, ближе к осени, преступность всегда активизируется. Разбойники, воры и спекулянты стремятся набить карманы до наступления холодов и зимовать на доходы от продажи неправильно нажитого добра в тепле и уюте. Ха. Вот тут-то на страже законы и правопорядка и появляемся мы, вечные заступники, и вечные крайние. Попробую все объяснить по порядку, но не сейчас. Ега уже накрыла на стол и ждет к завтраку. Ты кушай, кушай, Никитушка, не смотри на меня, старую, чего уж. Я молча обозревал стол. Грешневая каша с грибами, блины с медом и горячий чай. Надо умудриться и что-то съесть, и не обжечься, и вылезти из-за стола как можно быстрее, потому что начинается. Алёнушка-то твоя, слышала, к кобеду приезжай. Ну вот и ладушки, не век же тебе холостым ходить. А я-то уж сама буду. обо во мне не думай, куши давай. Это у нас уже третий день. Бабка просто изводит меня муками совести, и сама на немецкий велокардин подсела, как на наркотик. Валерьянка с пустырником уже не помогают. Я ж не без понятия, ваше дело молодое, честным пирком да за свадьи, по этих кто. я те как есть никто на венчание пригласили, уже спасибо. Мог бы Могу за зашей турнуть дуру старую. Я ведь не в претензиях». бабуль. Я со стуком отложил ложку. Чавой Никитушка. Мгновенно делая самые невинные глаза, вскинулась моя домохозяйка. Оле кашки не упарилась, али блинки остыли. А может, болтовня моя старушечье неко двору пришлась. Так да ты плюни, прости. Мало ли чё развалино, слабоумная на костяной ноге языком молоть будет. А ведь согласитесь. Царь предупреждал. Даже в отпуск нас Все её пергруппа отправил Надежди осрочить этот бред, эту кару небесную, эти разборки милицейские. Спасибо, государь батюшка, отсрочил. А теперь что? Умереть мне тут от разрыва сердца. Некий это Ваневич тихо проборчал синей. Тут к вам формасилы с докладом набиваются. Пропуститель так перетовчится. За дверями раздался возмущенный мат Еремеева. Его уж если Митя хамит, то прицелью. Потом еще звуки недолгой борьбы, и помятый начальник стрелецкой сотни Кубарев выкатился к нам в горницу. Багровый от ярости, помат только взглянул разок на нас с бабкой, мысленно выругался. и И молча сел напротив меня за стол без приглашения. Чувствуете, до чего доведено все отделение? Скоро искрить начнем», обходя друг друга за версту. Чаю будешь? ровно предложил я. Самая ега поджала губки, и, демонстративно промокая платочком уголки глаз, проскрепела к себе в комнату. Дверь за ней захлопнулась грохотом пушечного залпа. Опять, что ли? Шепотом спросил Фома. Я кивнул. Третий день как держусь, ума не приложу. Да уж, влип ты участковый. Не бывать в одном уле двум маткам, не летать вокруг одного лебедя двум лебёдышкам. Не скакать вокруг одного кобеля двум. Фома, блин. Футы. Прости, Господи. Честно перекрестился он. Заболтался. Дыть да с вашими напрягами уже совсем ум за разум едет. Разобрались бы вы по-людски, что ли? И я им о том же Фома помасилоч предательски прогудела из синей. Но мало себе нервы портит. Мне мальчонки не повинному, сотруднику безгрешному, почитай всю кровь ведрами выпили. А я-то молчу, молчу, да и ну-ка, как отпишусь с мемуарами, мичка, не лезь не в своё дело, рявкнул я. Вот так помассил. Незамедлительно впиклся он. Затыкают на каждый фрази, Слово вымолвить не могу. Скоро уж и рот зашьют, с бабули станет «Митька!» Действительно раздалось из бабкиной комнатки. Замолчишь ты, аль нет?» Не доводи до греха ить, под горячую руку и впрямь не помилую. Что и требовалось доказать, скоро заключили сени. А ведь только один Никиты Ванечь женится. Ну а не приведи Господь, я бы об законном браке помыслить посмел и жить мне молодцу, а после того признания ровно три минуточки. Я грохнул кулаком по столу, посуда дзенькнула, бабка присунула костяной ногой, и даже Еремеев невольно перекрестился. Из-за печки высунулся было сизый нос азербайджанского домового и блюдо со свежей пахлавой. Мгновение спустя и он исчез, не нарываясь на личности. Сколько назим заплатил от купного нашему прежнему домовому, мне в цифрах неизвестно. Но дело они сладили без драки. Вроде бы на вполне взаимовыгодных условиях. Мне так даже лучше. Наш бывший вообще ни разу не показывался. А этот умел поговорить и поддержать компанию. К тому же, разбирался в здоровой пище для кавказского долголетия. Ну и Еге глазки строил абсолютно искренне. Пома. Меня царь не вызывал? с нажимом спросил я. Не, вроде а. Ага, точнёхонько. еще со вчерашнего вечера вызывал. Одного. И не не сориентировался сотник, но я уже встал. Значит, опять одного. Пошли проводишь. Синя хметая молитвенно сложив ладошки на языке мимики и жестов со слезами в глазах попросился с нами типа в доме ему сейчас оставаться смерти подобно Бабуленька в таком настроении его в ёжика нетрезвого превратит и по столу маршировать заставит доля истины в этом есть я тоже не зверь все понимаю пришлось взять 6:00 утра. Несмотря на воскресенье, уже везде суетится народ. Первыми выползают дворники-татары. Они у нас этот бизнес плотно держат. За ними уличные торговцы. Еще часик другой, и базар загудит во всю мощь. Со стороны немецкой слободы показался дружно марширующий отряд юных фройлен. Идут строем на речку, будут белье полоскать. Вот эти леги крестьянские от главных ворот на площадь потянулись. Мужики сельскохозяйственную продукцию везут. Основная битва за урожай еще не начиналась, но сады изобилуют фруктами, хозяева за бесценок отдают. Вот мешками уноси. Олёна должна была прибыть ближе к обеду с купеческим обозом из Сибири. В смысле, это обоз из Сибири. А Олёна моя невеста. И гостила она у тетушки в соседнем городе в Верстах, в двухстах от Лукошкина. Вот она вернется и мы поженимся. Я давно собирался венчать. Отец Кондрат будет свидетелем с моей стороны немецкий посол Кнут Гамсунович. со стороны невесты сама царица. Лидия Адольфина Карповгаузен, законная жена нашего всеми любимого гороха, сразу предупредила, что если ей не дадут побыть светителькой невесты, то она будет очень огорчена и горько плакать, а корошек этого не пропустит. Не попустит. Не запустит. Короче, всем все ясно. Да, она хорошая, хоть и остриячка, Обрусела в считанные дни. И стрельцы за нее горой, так матушкой и кличут, или по матушке. Но это если государыня очень уж гайки завинчивает. И такое бывает. А и доброго здоровечка, Никиты Иванович, с поклонами сняли шапки двое хорошо одетых бородачей из кузнечного квартала. Как жизнь до да служба? Не сегодня ли невестушка ваша из краев заморских прибывает? Здрась. Сегодня А тётки из-под соседнего коротко попытался отмазаться я, но разве ж от нашего народа так просто уйдешь. Фигу. Вот дело-то ладное. А мы вам на свадебку подкову знатную на ворота изготовили. Всем миром на счастье ковали. Уж не по брезгу идти. Мама родная. Их там восемнадцать мастеров с подмастерьями, и все на одну подкову. И какого же она тогда размера? С предполагаемое счастье, да? Да будет бахвалица-то. Мигом раздалось с другой стороны улицы. «Эк, невидаль, подкова железяка гнутая. Вот мы, гончары, молодцы. цельный ввоз горшков до да плошек, рынок до да чашек, блюд, до да тарелей, расписных немыслимо в глазури блестячей, Новобрачным на обжигали. Будет из чего щи хлебать, браш купить, рассолом баловаться, уж не по брезгуй со воевода. Я молча надвинул фуражку на нос. Поздно. Пока мы с Фомой и Митькой плелись через базарную площадь, со всех краев слышались бурные поздравления, щедрые пожелания и посулы самых замечательных подарков от всей широты необъятной русской души, впрочем, и не только русской. Участковый, не поври, давай, сюда давай. Ковер тебе перевезли. На, сам бери. Денег не надо. На свадьбу твою адинам гласком, эгилянем и все, Два ковра бери и вот этот маленький, красивый в уборную. Отступись, бабы. Я сама говорить буду. Так вот, те слов моё, Никита Иваныч. Хотя какого ты мне Иваныч? Сын ты мне, сынок, Никитушка. Вот так бы на руках ты и закачал, так бы у груди и затискала, так и о чем я. О, цельную бочку капуски квашеной с брусничкой от тётки Матрёны на свадебный стол прими. Не поврезгуй, И вот еще даром горсточку. Бери, бери. Она поди не очень мокрая, а хальнику своему скормишь. А что ж гостю дорогому, милиции любимой, к столу нашему дорогу-то загораживают. Растопись, народ. батюшка участковый тоже живой человек. Ему, может, тоже хочется с утречка до да, в честь праздничка, покуда холостой, а потом жена не даст. Так, что ли? Ох, и дэрионная самогоночка уварилась, Никит ивонич, друг сердешный, три ведра тебе на свадебку ставлю, только не обессудь. Без сертификата медицинского будет, но на вкус слеза Христова продегустируешь ли, отец родной, только не побрезгуй. Я даже не пытался ускорить шаг. Во-первых, бессмысленно. Во-вторых, решат, что я убегаю или того хуже, кого-то ловлю и помогут всем миром. Ну их. Я вежливо выслушивал всех и вся. Список подарков расширился до ульев с мёдом, рулонов полотна, кобылы жерёбой, шести лукошек с яйцами, набора столярных инструментов, новой сбруи с хомутом, подойника чеканного кобачинского, клетки для канареек, резной тумбочки из карельской березы и бус из чешского стекла. Причем каждое предложение сопровождалось сокрументально смиренным: уж не поврезгуй, видимо, на всю Лукошкина самым непроходимо брезгливым считался именно я. А на выходе с базарной площади нас ждал вездесущий диаг Филимон Груздев. Мы трое дружно сплюнули через левое плечо, а Митька даже перекрестился от греха подальше, но поздно. Наш вечный стресс вскинул тощую бороденку выше крючкотворного носа и бросился мне в ноги. Я же говорил: день не задался с самого утра. Ну и чего ж ты встал, а спит милицейский? Вступай по мне. топчи меня безвинного сапожищами уставными. Попирай тело моё белое муками бесовскими. Всё одно мне жизни нет с тех пор, как тебя Ирода в наше лукошко на сам нечистый за зашей вытолкнул. Я попробовал обойти идиота. Не тут-то было. где крестовый вертился у меня поперек пути, изображая первого христианского мученика в древнем Колизее, бросающегося под колеса колесницы императора Нерона. А вот не уйду, да и умру на том же месте. И стерозал ты мне сердечко ретивое, Исмаил душеньку за привет, да ласку, да органам содействия а одними слёзоньками уплатил. Но так и убей своей рукой или самую смертушку уж почту благодеянием тиранты форменной. Я было готовился просто перешагнуть через него, но после таких слов резко дёрнул ногу. Мои же сослуживцы вытаращились на меня с таким изумлением, словно до этого Гражданина Груздева знали исключительно с лучшей стороны. А этот провокатор явно разыгрывал перед всем миром сцену ревности. Врет он, ничего между нами не было, стараясь никому не смотреть в глаза, зачем-то объявил я. Мой младший сотрудник нервно сглотнул, почесал в затылке и решив подыграть, со всем пылом бросился доказывать двум совершенно левым прохожим полную ахинею. Что встали, православный я, проходите, сказано же вам, не было ничего чист чистник Иванович, ни в одном глазу ни словом ни делом, а уж жениться, как честный человек, он Феофилимону Митрофановичу не обещал точно. А без обещания взятки гладки. Нитя, ахнул я. А чё, Пусть докажут, что докажут. Взвелись мы с соклеветпанным дьяком. Гражданин Грустив прозрел непрозрачные намеки и теперь орал на нас один, встав и вытянув обличающий перст к небу. Не изо всех сил сдерживали улыбку, притворялись равнодушными. Вы о чём? На меня подумали. Ли не обрезанные? Каких ересей греко-римских начитались? И без того милиция ваша дьявольская всех приличных мужиков без разбору в положение противоестественное ставит. Как ты мне н то дело еще и поселить улицы предлагаешь? Без лас, без романтизму, без томления любовного. Шш тебе. Видимо, у меня как-то особенно исказилось лицо, и этот франтёр мигом перешел к делу. Заявления от тебя имею. В отделение занести не могу, стрельцы твои, какие псы цепные. Давеча пристрелить грозились за настырность. Вот и решился поперёк дороженьки вашей лечь, лишь бы грамотку мою внимание ему достояли. Я покосился на Фому. Тот пожал широкими плечами. Последние три дня Дьяк действительно ошивался у наших ворот, вел себя вызывающе, оскорблял стрельцов при исполнении легавыми и фараонами. пробовал плеваться с безопасного расстояния. В принципе, все как обычно, ничего нового. Кто-то из ребят вполне мог и сорваться, но извиняться перед дьяком от лица всего отделения плохая примета. Митя, прими у гражданина заявление и догоняй нас. А вы к царю, что ль? Так я с вами. Тут же увязался следом этот небритый аппендикс в рясе. Отвязаться от него законным путем возможности не было, поэтому дальнейшую часть пути прошли молча. Официального вызова к государю у меня не было. Но горох по натуре же воронок, то есть может принять рано и без доклада, а поговорить всегда есть о чём. У самых ворот Еремеев пожал мне руку и распрощался до вечера. У него насыщенный день: проверка постов, осмотр новобранцев и еще что-то там личное по дому. Дяка крепей повис на нашем младшем сотруднике. Даже поднимаясь по лестнице в царские палаты, я краешком уха слышал, как Митька ровно объяснял брюзжащему зануде что орыстововать этойкой прорву народа мы не будем и расстреливать никого не станем. И каторги для детей от 3 до семи у нас законом не предусмотрено. А если у Назима прописка азербайджанская, так про то туигис спросить надобно, а она вмешивается в свою личную жизнь очень не любит. Дальше я уже просто ускорил шаг, потому что нервов моих, на них, на всех не хватит. А Филимон Митрофанович, тот известный <звездюлей> без звездюлей, как без пряников. Правильно его Митя послал. Бабки только намекни на прописку, она и сама поди из нелегалов. Всю молодость по лесам, да болотам в избушке партизанила. Как сам? Я вопросительно кинул на дверь в малые покои государя. Двое стрельцов из охраны гороха неопределенно пожали плечами. Опять пишет: "О-о, кивнул они?" И всю ноченьку писал. Матушка плакала ажно. говорит будто эти узкоглазые его чем заразили. Ладно, посмотрим. Ты уж полейше там с исной егота. Не ругай его так уж. Под впечатлительностью государь. Короткая предыстория в двух словах. Неделю назад наш Лукошкина Посетила с дружественным односторонним визитом японская делегация с Хоккайдо. Что-то вы торговывали насчёт лесов и островов. Подарили батюшке царю красивые гравюры, два веера, самурайский меч и томик стихов, то ли Васё, то ли Масё. Горох попросил перевести весь вечер хихикал, типа три строчки не поэзия, так и любой дурак сможет. А потом подсел. И рассей массей по-японски приветствовал меня русский царь, не отрывая глаз от созерцания маленькой сосны бонсай в крошечном горшочке. Заходи, Никита Иванович, друг сердечный. Посидим, чайку зеленого выпьем, али сакэ пригубим по чуть-чуть. О, у меня как раз есть новенькая хайку на эту тему. Друг в дом мой вошел и сандалии снимать начинает. Быстро открой окно. Это вы про меня? Не веря своим ушам, едва выговорил я: "Не!" Государь обмакнул кисточку в тушь и А то чуть высунув кончик языка, начал что-то быстро рисовать на листе рисовой бумаги. Это я про Боярина Кашкина. Хочешь, я любви почитаю. Тоже совсем свежая. Выпить жена не дает, А до свадьбы сама наливала. Вот они, бабы. Как тебе? Жизненно. Окашлялся я, снимая обувь и без приглашения садясь на новую циновку. Первую чашечку саке размером с наперсток гостеприимный горох церемонно булькнул мне сам и многозначительно подмигнул. Японские традиции не позволяют самому наливать себе алкоголь. Сорицу не застукает, на всякий случай уточнил я, наливая ему ответную. Выпили, не чокаясь. У обоих на мгновение скуксились физиономии, все таки теплая разбавленная водка дрянь несусветная, но оба сохранили лицо. В том смысле, что не закашлялись, не поперхнулись и не выругались матом. За дверью раздались грохочущие шаги. легка напомни. Ви позфу лети. После деликатнейшего стука к нам вежливо заглянула матушка — Ой, май...